«Дорогие мама, папа, о нашей новой квартире подробно я вам не писал, ждал фотографий. И они в Москве, наверное, есть уже. В Москве пока нет нас. Приедем-вышлем. А пока рисую план. Было три комнаты, примерно 50 метров. Мы две из них перегородили. Руководил всем этим делом Володька Ревзин». По его проекту рабочие все и перегораживали, сделали даже кое-что из мебели, строили, стало очень удобно. Мы только платили, почти не вмешивались в процесс, и квартира получилась на редкость красивой и ладной. Хотя и обошлась нам в результате довольно дорого, примерно тысяч двадцать старыми. Так что сейчас у нас с деньгами временная неувязка. Но на выходе у меня целых три книги, за которые получу гонорары. Главное, что жилье получилось очень и очень хорошим. Во всяком случае, слух о наших хоромах уже распространился в среде братьев-писателей. Приходят, смотрят, очень хвалят, видимо, немного завидуют. И теперь, благодаря нашей квартире, архитектор Вова Ревзин нарасхват. Пришлем фотографии, увидите. А лучше сами приезжайте. Целую всех вас крепко. Роберт.